Глава седьмая. Герман Лежнев. Мудрый визирь. Ни через час, ни через два после того, как Ирс сообщил о готовности присоединиться, рейд не начался. И виноват в этом был сам Герман, потому что поинтересовался, под чьим командованием будет действовать эскадра или флот. Герман не слишком хорошо разбирался в градации. — Как это под чьим? — удивился бывший десантник. — Под моим, конечно. А под чьим еще? — Вот скажи мне, господин заместитель верховного правителя и бывший десантник, какова будет твоя роль в этой заварушке? — Не понимаю твоего вопроса, — озадаченно ответил по связи старик. — Что значит, какова роль? Говорить буду, кому и что делать. — А смысл в этом какой, мой неразумный друг? Ты, может, умеешь управлять хотя бы одним ликсом? Я уже не говорю о соединениях. Вот представь, что ты оказался с этой сотней ликсов, и перед тобой противник. Ты ими как будешь командовать? Учитывая, что сражение ты видишь на экране, а не глазами тихохода». «Не знаю я. Что ты привязался?» — возмутился Ирс. «Хочешь сам командовать?» «Да, боже упаси!» — возмутился Герман. «Я вообще в этом буду участвовать самостоятельно, никому не подчиняясь». И командовать никем не собираюсь, а? Если только договариваться. А командовать будет офицер какой-нибудь, я не знаю. Кто у вас там адмирал? — Анор Аулойни, — назвал имя Ирс. Но он отказался командовать этой операцией, потому что не согласен с моей кандидатурой как правителя Кеннаров». — Он считает, что моя прежняя должность и уровень социальной полезности исключает возможность для меня занимать столь высокую должность и согласен выполнять только те приказы, которые связаны со спасением ценных граждан. — В смысле не согласен? — не понял Герман. — В смысле отказался? — Я что? Неясно выразился. Ирс, кажется, не понимал удивления приятеля. — Подожди. «Хочешь сказать, что у вас это нормально, отказываться выполнять приказы?» Ну, у него есть основания сомневаться в моей компетенции», — начал Ирс, но Герман его прервал. «Короче, я сейчас приеду на твой флагман. Нам придется задержаться, и хорошо, если ненадолго». Оказавшись на флагмане, Лежнев решительно уселся в кресло управления. «Дружище, мы с Тианой явно слишком рано улетели, я должен повиниться» поэтому сейчас я прочитаю тебе короткую лекцию. Замечу заранее, что управленец из меня как из дерьма пуля, так что рассказывать тебе я буду только вещи совершенно очевидные для каждого ребенка. Ну, на земле. А у вас, видимо, не очевидные. Так вот, во-первых, скажи мне, чем ты занимался все эти три или сколько там месяцев? Четыре. Поправил Ирс. Я же рассказывал. — Пытался убрать последствия того, что вы с Тианой, между прочим, натворили. — Подробнее объясни мне, что конкретно ты делал. Вот ты проснулся, понял, что мы с Тианой свалили и... — Ну как? Система управления начала заваливать меня вопросами, требованиями и сообщениями. Ирс явно не очень понимал, к чему этот допрос. «Я с ними последовательно разбирался, связывался с подразделениями и людьми, имеющими соответствующую квалификацию». «Ага», — кивнул Герман с силой, проведя по лицу ладонями. Глаза он после этого так и не открыл. «А помощников у тебя не было?» «Нет, без помощника я бы не справился. Дин меня просто спасал все это время». Он сортировал дела, выбирал, какие из них требуют срочного решения, а какие могут какое-то время подождать. — Ага, на секретаря тебя хватило, — кивнул Лежнев. — А на помощника нет. Короче, сейчас я это обсуждать не хочу. Я к другому вел, но на будущее. Ты должен был хотя бы разделить сообщение на виды и на каждый вид посадить заместителя, который бы и разбирался с его решением. — Ах, да. — у каждого заместителя тоже должен быть как минимум один секретарь, ну и полномочия соответствующие, раз уж у вас тут ручное, считай, управление. Я тебе больше скажу. Каждый вид деятельности можно разбить на подвиды и на каждый посадить заместителя заместителя, прикинь, и тоже с соответствующими полномочиями. Ладно, это пофиг сейчас. Меня гораздо больше интересует, какого хрена у вас в армии такой бардак. — С какого перепоя у тебя аж целый адмирал позволяет себе отказываться выполнять приказы верховного главнокомандующего в военное время? — А что я могу с ним сделать? — посмотрел на Лежнева больными глазами Ирс. — Вот что, он в своем праве. — Блин, ладно, придется учить, как в детсаду. Тяжко вздохнул Герман. — Он сейчас где? В капитанской каюте? Ирс кивнул. — Ну и замечательно. — Давай связь, только скажи Ликсу, чтобы мои слова не передавал. — Стоп, подожди. — Ликс, доложи иерархию своего подчинения. — Верховный правитель Гаврюша, заместители Верховного правителя в порядке приоритета, Тиана Дисонре, Герман Лежнев, Ирс Пха Лим и мой пилот, капитан Анор Ау Лойни. Стоп — Стоп! — скомандовал Лежнев. «Достаточно. Тогда Ирс, делай, что я говорю». Ирс, недоумевая, послушно отдал приказ Ликсу. «Теперь повторяй за мной, быстро не думая», — велел Герман. «Анор Аулойный под протокол. Вы отказываетесь возглавить рейд по тылам противника». Ирс повторил. «Отлично, это не повтор...» «Ладно, проехали». Герман тяжко вздохнул. Исполнительность десантников кинаров просто вымораживала. Ирс послушно повторил за ним и отлично и ладно проехали. Анор Аулойни, вы сняты с должности командующего соединением. Ваш ранг социальной полезности понижен. Анор Ди Лойни. Ликс, разошли запись разговора по всем соединениям. Приказываю прокрутить запись для всех кинаров в составе соединения. Прекратить передачу. — Герман, ты чего творишь? Так не поступают. Он целый ау! — возмутился наконец Ирс. — И что, что ау? Был ау, стал ди. И вот так ты будешь поступать каждый раз, когда кто-то станет кочевряжется, Понял? — А если я в самом деле приму неправильное решение? — поднял брови Ирс. — Я, знаешь ли, многое могу наворотить, потому что в самом деле во многом некомпетентен. — Ну так, ёбт! Советуйся со всеми, изучай вопрос. Но если решение уже принято, его должны исполнять. Если оно неправильное, это будет твоя ответственность. Я, к слову, ни хрена не понимаю, какого черта ты до сих пор не А какой-нибудь. Или кто там у вас самый полезный? Ты почему себе до сих пор статус не сменил? Вы же, блин, как пчелы или как индусы наши. Ни один брахман ни в жизнь Шудре подчиняться не станет. А ты тем более даже не шудра, а неприкасаемый получаешься. Им, блин, с тобой даже разговаривать не камильфо. Так что сейчас ты быстренько переводишь себя в самые социальные полезные. А потом поочередно опрашиваешь всех оставшихся капитанов на предмет руководства флотом. И да, не забудь еще Анора из АУ перевести в Ди. «Компранэмоа». Что такое компренемуа, Ирс не понял. А все остальное послушно выполнил, так что буквально через полчаса у эскадры был новый адмирал, согласный выполнять все приказы заместителя верховного правителя Ирса А. Лима. «Ну все?» — спросил Ирс. «Доволен. Можем уже отправляться». «Мы можем», — кивнул Герман. «А ты куда собрался?» «Ну как, э, с вами?» «Да блин, столько объяснял, а ты опять не догоняешь. Вот зачем ты сейчас-то собрался лететь? У нас так-то десантных операций не предвидится. Это разведка боем. И какого черта ты там будешь делать, заместитель верховного правителя? Хочешь оставить народ Кеннаров без своего нифига не мудрого руководства? А что делать-то?» Ты меня уже запутал со всех сторон. Организовывать эвакуацию приграничных районов, балда, причем не самому, а по тому принципу, что я тебе рассказал, чтобы быстро. Ты же не думаешь, что мы там кого-то сильно раздолбаем, и они нас прямо испугаются. Если хоть Тиану вытащить удастся, вообще большая удача. Она хоть расскажет нам, что это за козлы и как их лупить. В общем, договорились. Герман на самом деле не думал, что Ирс такой уж идиот, просто привык подчиняться и совсем не привык командовать чем-то большим, чем взвод десантников. Командующим разведывательного отряда был назначен какой-то Лорин Эрним. Герман о нем сказать ничего не мог. Но лицо мужика на экране ему понравилось. Вроде бы умное и, главное, заинтересованное. А то предыдущий адмирал Анор, который выглядел так, будто ему все давно обрыдло, Окружают его исключительно дебилы и вообще жизнь тлен. «Скажите, Лежнев, вы ведь появились у нас не так давно и не являетесь представителем расы Кенаров?» С любопытством спросил его Лорин, как только Герман вернулся на Кусто. «Угу, не являюсь. Но гражданство у меня есть. Если что, оформил несколько месяцев назад». «Это не важно». Я хотел полюбопытствовать, что вы думаете о нашей цивилизации. Взгляд со стороны, уверен, может помочь сделать множество удивительных открытий. «Блин!» — расстроился Герман. «Наверное, попали мы с Эрсом в просаг с этим Лорином. Время для удовлетворения своего любопытства он, конечно, выбрал подходящее, ничего не скажешь». «Давайте эрним об этом после боя», — предложил Лежнев. «А пока, я не знаю, скоординируемся как-нибудь». «Как скажете, Лежнев», — согласился Лорин. «Я просто подумал, что во время предстоящей разведки кто-то из нас или даже мы оба можем погибнуть. И тогда я не узнаю вашего мнения. И это было бы довольно обидно. Что до плана боя, насколько я понял, вы предложили господину Ирсу отличную идею. Она принята к исполнению, так что дела за вами». Насколько я понял, мы надеемся вызволить из лап противника какого-то разведчика. Предполагаю, что это будет непросто. Да и сможет ли этот разведчик продержаться столько времени?» Герман буркнул, что разведчик продержится сколько нужно, и все же рассказал о своих впечатлениях любопытному Лорину. Парень пытался сгладить углы, не хотелось обижать вроде неплохого и довольно храброго капитана. Совсем уж врать тоже не хотелось, так что получилось нечто среднее между тем, что думал Герман, и тем, что думала Тиана, когда они только встретились. И все равно Лорин был расстроен. «Ужасно!» — покачал головой капитан. «То, что вы говорите, выглядит довольно логично, и это неприятнее всего. Я всегда считал, что у нас идеальное общество». Герман только тяжко вздохнул. — Вот вроде бы Лорин хороший парень, но какой-то чересчур правильный, как и все кинары. — Сложно вам, ребята, будет, — протянул Лежнев, — но ты не беспокойся, Лорин. Мы, когда Тиану вытащим, она точно не захочет бросать Родину в трудный момент. А я не захочу бросать Тиану. Так что я уж постараюсь вас маленько оживить, а то, если так и останетесь такими квадратно-гнездовыми, войну вам точно не выиграть. и. — Давай же заканчивать, нам через пять минут в гипер уходить. И опять целые сутки в гипере. Герман даже хотел задать в медкапсуле режим сна, чтобы просто вырубиться и переждать это время. Но, конечно, не стал так поступать, посчитал малодушием. — Ничего, зато злее буду. Отряд вышел из гипера довольно рискованно, совсем недалеко от системы, даже скорее уже в ней. Прямо в облаке камней и ледяных глыб, которые окружают любую звезду. Конечно, облаком это можно считать только в сравнении с межзвездной пустотой, но все-таки плотность материи на единицу объема здесь несколько выше. Переговоров между собой не вели и соблюдали тишину. Кроме того, все ликсы находились в режиме максимальной скрытности. Даже кусто периодически терял из вида некоторых товарищей. Впрочем, Что делать, каждый из группы знал. Заранее определили очередность действий. Заранее договорились о времени, когда их начинать. Свои обязанности Лорин выполнял отлично. Несмотря на некоторую болтливость. Кусто, естественно, тоже знал, что делать. Их позиция находилась чуть ли не на противоположном краю системы так что лететь придется еще довольно долго, даже на максимальном ускорении. «Слушай, а нельзя было сразу прыгнуть туда, а не сюда?» — спросил парень. «Или вообще, чтобы каждый прыгнул сразу примерно на свое место?» «Слишком большой разброс получится, Герман», — напомнил тихоход. «Ты же читал теорию. Сейчас мы прыгнули из одного места и на одно расстояние» входили в прыжок с одинаковой скоростью. И то нас немножко раскидало по сторонам. Если же мы попытались бы прыгнуть сразу каждый на свое место, нас еще и по времени бы разбросало. Тогда о синхронности действий вообще нельзя было бы договориться. А короткий прыжок в пределах системы слишком опасен. Нас так могут заметить. «Герман слегка устыдился». Кусто переживает не меньше, чем он сам. А он тут со своей ерундой. Правда ведь, читал теорию. И все эти правила гиперпереходов знает. Просто не привык применять. В компании-то путешествует редко. Через 16 часов Кусто наконец достиг нужной точки. Поскольку его позиция была чуть ли не дальше всех от точки входа, дальнейшего ожидания не потребовалось. Камни подходящих размеров тихоход приметил заранее. Искать было не нужно. Кусто, ты хоть сможешь отличить тот планетоид, в котором у нас предположительно Тиана от всех остальных? Спросил Герман в последний момент перед слиянием. Смогу, конечно. Я его до мелочей запомнил. Я его и сейчас вижу. Возмутился Ликс. Они до сих пор не до конца заделали ту пробоину, которое у них случилось, когда мы дрались. Ну вот и славно кивнул Лежнев и отправился в рубку. Ускорение им предстояло развить огромное. И парень решил не пренебрегать даже малейшими мерами безопасности. В конце концов, в этом месте тихоход лучше всего приспособлен для слияния. Слияние. Короткий период темноты, и перед Лежневым раскрываются все краски Вселенной во всем своем великолепии. Только сейчас любоваться красотами некогда. Герман старается не мешать тихоходу, хотя так и не терпится помочь или вовсе взять управление на себя. Нет, его время еще придет, но позже. Пока Кусто справится гораздо лучше. Все же Лежнев еще недостаточно опытный пилот. Вот была бы здесь Тиана... Тихоход аккуратно подхватил глыбу льда размером где-то километра полтора на два и медленно-медленно направил ее в сторону. Несколько минут плавных, но настойчивых усилий, и вот рядом оказывается еще один камень, на этот раз даже побольше, почти с самого куста. Герман даже опасаться, начал справиться ли тихоход. Но тот его обнадежил, послал волну уверенности справиться. В течение получаса Тихоход насобирал третьим когтем еще несколько камешков поменьше. Получилась такая горсть, несколько десятков камней размерами от двух до тридцати метров. Ну а потом, наконец, пришло время действовать. Даже будучи в слиянии, Герман почувствовал ускорение. Несмертельно терпеть вполне возможно... Но очень, очень ощутимо. Правильно, теперь уже очередь Германа пришла, чтобы успокаивать тихохода. Ничего мне не будет, а нам лучше разогнаться посильнее. Разгон в этот раз шел тяжелее, чем обычно. Еще бы. Кусто тащил вместе с собой почти два собственных веса. Однако в целом дела шли неплохо. Пока. Чувствительным взором Ликса Герман замечал сотни массивных снарядов. Из разных концов системы они летели к центру, к месту сбора вражеских планетоидов. Самое главное, те пока что не реагировали. По крайней мере, никаких движений в связи с атакой не наблюдалось. Не видят? Или такие мелочи их не беспокоят? Скорость между тем увеличивалась. Будучи в слиянии, Лежнев мог оценить истинные масштабы происходящего. И это было по-настоящему страшно. Масса камней разгонялась все сильнее. Двадцатая часть световой скорости, пятнадцатая, десятая, пятая. Все быстрее не получится. Впрочем, можно было бы. Но тогда тем тихоходам, которые не отвернут после разгона, будет слишком сложно. Множество огромных снарядов, и летят они не совсем одновременно. И все это стремится в один относительно небольшой объем. Так можно пострадать самим от своих снарядов. Кусто перестал разгоняться. Теперь он свободно летел среди разогнанной кучи камней, больших и малых. Даже чуть-чуть отстал. Совсем немного, буквально на сотню километров. Поистине ювелирное расстояние. Достаточно для того, чтобы зацепить и подправить полет снарядов когтем. Но при этом все же не, не в непосредственной близости. Противник отреагировал. Все-таки дело было в несовершенстве его систем наблюдения. Как только масса снарядов пересекла какую-то невидимую черту, от крупных планетоидов начали отделяться более мелкие фигурки. Ирс показывал такие, это их корабли видимо, боевые, крохотные на таком расстоянии хищные, как будто подводные фигурки рванули от планетоидов во все стороны навстречу летящим снарядам. — Вот сейчас и посмотрим, насколько у них крутые пушки, — подумал Герман.